Семь часов три минуты. Балашов поднял голову и увидел, что к нему стремительно приближается белый Мерседес. Он разогнулся и махнул рукой. заскрипели тормоза, и машина, гася скорость, стала прижиматься к асфальту, как напуганная собака. Не съезжая с проезжей части, Мерседес замер рядом с черной Волгой. Цинклер крикнул. «Кладите их прямо на дек... на крыша в багажник!» «А вы разве не выйдете?» «Быстро, черт вас забирай! Быстро, Шнель!» Балашов попытался забросить на крышный багажник сразу две канистры, но не смог. Тяжело. Пришлось одну поставить обратно на асфальт. «Донор ветер!» — красные щеки Цинклера тряслись. «Еще один канистр наверх! Еще один! Еще!» «Деньги!» — Цинклер протянул в окно сверток. «Здесь все? Никакой ошибки нет?» «Идите к черту! Я вам буду написать!» Мерседес рванулся и, с визгом набирая скорость, исчез за поворотом. Толмачев... Судорожно открывал защелку камеры. Кончилась пленка.